Глава 19 Челнок снизил скорость, пропустив вперёд сопровождающие его истребители, и заложил вираж на подсадочном поле. Пейзаж за окном кабины наклонился, позволив рассмотреть тот масштаб, с которым была организована их встреча. «Вот это я понимаю, почётный караул!» — заметил Руорн с хихидной усмешкой. «В такой ситуации вы ещё можете шутить?» — недоумённо воскликнул Шимаил, которого увиденное совсем не воодушевляло. «Почему нет? Есть в этом зрелище какая-то жестокая ирония. В кои-то веки республиканцы начали воспринимать нас серьёзно. Не через уважение, так хотя бы через страх». Посмотреть действительно было на что. Посадочную зону широким полукольцом охватывало более десятка единиц бронетехники, включая три тяжёлых танка. Между машин винились солдаты, занявшие огневые позиции. Среди этого скопления пятнистой брони, ожидавший их лимузин, казался чёрной букашкой. Вряд ли кто-то ещё из высоких гостей из зоны удоставился столь пышной встречи. Посадочные опоры мягко коснулись земли, и шмаил заглушил двигатели. «Когда я сойду, закрой люк, Шим, и будь готов взлететь в любую секунду». Верховный советник выбрался из кресла второго пилота. «Не думаю, что нам удастся сюда вернуться. Без вас я никуда не полечу». «Во-первых, приказы надо исполнять, а не спорить с ними», — Рорн предостерегающе поднял палец. «А во-вторых, я имею в виду, что тебе, возможно, придётся подобрать нас где-нибудь в другом месте». «Да, мой господин, конечно, мой господин», — сбивчиво затараторил смущённый Шмейл. «Я всё понял. Сделаю, как вы сказали». «Вот и замечательно. Открывай ворота. Мне пора отправляться. Удачи. Прибереги её для себя, ещё пригодится». Офицер, ожидавший руор у дальнего конца опущенной аппарели, явно чувствовал себя крайне неуютно. И тому было две вязких причины. Одна смотрела ему в спину чёрными зрачками десятков разнокалиберных стволов, а вторая в данный момент прямо перед ним неспешно спускалась по трапу. Стоило хоть одному пальцу дрогнуть на спусковом крючке, как на месте корабля образовалась бы лишь дымящаяся воронка, а от зажатого между молотом и наковальней майора не осталось бы даже воспоминания. Однако высокого человека в чёрном плаще такое пристальное внимание, похоже, ничуть не смущало. «Верховный советник!» — приветствовал его офицер хриплым от напряжения голосом. «Я слушаю». Рорн остановился, не дойдя пары шагов до края парели. «Я должен предупредить, что покинуть корабль позволено только вам. Если кто-то ещё попытается сойти, то военный имеет приказ открыть огонь на поражение. Вашим жрицам категорически запрещено находиться на изоне «Я похож на жрицу?» — советник приподнял бровь. «Никак нет. Тогда вы позволите?» Рорн прошёл мимо отступившего в сторону бледного до зелени солдата, направляясь к подъехавшему лимузину. Из машины выскочил Сэш Орла, секретарь представительства, лысый, слегка полноватый, но, тем не менее, удивительно юркий человечек, и распахнул перед ним дверь. «Добро пожаловать, господин верховный советник!» «Добрый день!» — кивнул Рорн, уже собираясь сесть в машину, как вдруг он остановился, словно о чём-то вспомнив, и повернулся к майору. «Вы тут смотрите, мою птичку не поцарапайте!» «Что?» Тот вздрогнул и заморгал, как будто его разбудили. «О, не беспокойтесь, с вашим кораблём ничего не случится!» «Если что, спрошу с вас лично, из зарплаты вы что Рорн нырнул в салон лимузина, следом за ним забрался секретарь. Закрывшаяся дверь глухо чмокнула, и машина тронулась с места, провожаемая напряжёнными взглядами и стволами нескольких орудий. На выезде с базы к ней присоединились два патрульных автомобиля которые не столько обеспечили безопасность, сколько просто старались не отставать. Оставленный позади чёрный челнок с негромким гудением втянул в себя погрузочную аппарель и застыл в безмолвном ожидании. Только равномерный шелест ещё вращающихся турбин до да потрескования остывающего металла нарушали воцарившуюся на поле тишину. Коснувшись панели на подлокотнике, верховный советник затемнил тёкло, укрывшись от любопытных взглядов. Отвернувшись от почеревшего окна, Сэш вздрогнул, внезапно обнаружив на сиденье рядом с Уорном ещё одну закутанную в плащ фигуру, в ног которой покоилась большая сумка. «Что? Откуда?» Его взгляд впился в её лежащие на коленях руки, одна из которых была испечнена чёрными завитками. «Познакомьтесь с сестрой Милайной, секретарь», представил жрицу Руорн. «Не возражайте если она заставит нам компанию?» но каким образом?» Сэш никак не мог прийти в себя. «Оди у нас мастерица». Если они вдруг задумают пересмотреть записи с камер наблюдения, то наверняка заметят мои перемещения. А Дэзи была настроена более скептически. Я могу затуманить разум людям, но на железяки мои таланты не распространяются. Записями республиканцы заинтересуются только когда что-то пойдёт не так, а до того момента можно не беспокоиться. «Новая наместница!» — воскликнул Сэш. «Хвалася, Арни!» «Не торопейте события, секретарь!» — предостерёг и Рорн. Как только Оди заявит о своих полномочиях, Эварла Кана немедленно это почувствует и предупредит из А они предпримут все возможное, чтобы её уничтожить. Так что спешить не следует. А Дези тем временем вывела на монитор программу трансляций и что-то в ней искала, озадачена хмуря лоб. «Что ты там потеряла, Оди?» «Кой тяжелый, мой господин!» «Ты так и не рассталась с мыслью поквитаться с этой стервой?» «Почему бы и нет?» Если представится такая возможность, та — отозвалась жрица, продолжая перебирать каналы. Но я её нигде не вижу. Все последние выпуски «Высоких материй» вела не она. С чего бы это? Мне кажется, эта ядовитая скалопендра прекрасно бы вписалась в контекст. «С ней приключилась занятная история», — кашлянул Сэш. «В одном из выпусков «Высоких материй» предполагалось участие главы разведательного агентства Фиделя Уэлша с сенсационными разоблачениями на тему клисы». Но Жео в последний момент на отрез отказалась вести программу. Вместо нее выставили какого-то зануду. Передача вышла скучной, как квартальный отчет, но Элш все же успел изрядно нагадить. После этого Кэти и вовсе ушла с телевидения. Вот такие дела». «Что это на нее нашло?» «Я точно не знаю, но говорят, что она, если и не адепт Сиарны, то, по крайней мере, из сочувствующих». «Даже так?» — удивленно хмыкнул Рорн. «Да, мой господин, жизнь лишена определенной иронии». «Вот так-то», — подумал советник. «Если чему-то суждено случиться, то оно случается. Даже если перекрыть все входы и выходы, перерезать коммуникации и перестрелять всех неблагодандёжных, то всё равно, рано или поздно, с неотвратимостью наступления нового дня, судьба возьмёт своё. И чем усерднее заштукатуривать даже малейшие намёки на её приближение и прятать голову в песок, тем неожиданнее и коварнее окажется её проявление в дальнейшем». Кто мог подумать, что самый страшный удар по Крисе нанесёт человек, стоявший на вершине её властной пирамиды? Кто подозревал, что Кэти Жео, публично размазавшая по стенке самого Верховного Советника, в душе окажется тайной поклонницей Сиарны? Это уже не ирония, а издевательство какое-то. Чтобы не терять время не даром, Торн Рорна вновь стал деловым. «Доложите нам о ходе эвакуации». Я знаю, что вы столкнулись с определенным противодействием со стороны республиканских властей, но нам, Соди, нужны самые свежие подробности. Проблемы возникли на нескольких участках. Сэш был приучен быстро переключаться между обсуждаемыми вопросами. Нам не разрешают вывести персонал резиденции, хотя два автобуса уже стоят у нас во дворе. Говорят, что опасаются провокации со стороны демонстрантов. Другую группу на трех автобусах задержали прямо на въезде в космопорт под предлогом проверки, на да, инфицированность каким-то там вирусом. Людей на улицу не упускают, вернуться обратно не разрешают. Ещё одна группа». Секретарь докладывал кратко и чётко, не отвлекаясь на несущественные детали и субъективные оценки. Работа рядом с опытной жрицей чувствуется многому его научила. А Дэзи впитывала его слова точно губка воду, не пропуская ничего и раскладывая полученную информацию по полочкам в голове. Республиканцы использовали любую возможность, чтобы задержать на планете сторонников Сиарны, намереваясь использовать их в качестве живого щита. Они боялись Клисы, поскольку не знали, насколько далеко простираются пределы возможности Сиарны. И именно поэтому они пытались подстраховаться от возможного ответного удара. Если события начнут развиваться по наихудшему сценарию, то вполне возможно, что ответный удар наносить будет уже некому, но знать этого наверняка не мог никто. В такой ситуации убедительный блеф вполне мог оттянуть часть сил Республики на защиту Эзона, так что придётся постараться. Зашипела выданная полицейскими рация. «Мы подъезжаем к вашему молельному дому. Должен вас предупредить, что здесь полно пикетчиков. Мы стараемся держать их на расстоянии, но стопроцентно гарантировать я ничего не могу. Не останавливайтесь и держите окна закрытыми». «Понятно», — ответил Сэш и бросил рацию обратно на сиденье Ситуация впрямь вызывала определённые опасения. Даже сквозь толстые бронированные стёкла были слышны усиленные громкоговорителями гневные выкрики, сопровождаемые одобрительным гулом толпы. То здесь, то там виднелись плакаты разной степени агрессивности. Намалёванные на них лозунги гласили примерно одно и то же. «Нет священному террору! Дикари вон цезона!» И напоследок, «Если вы верите в свою богиню, пора молиться!» Полицейские раздвинули заграждение перед приближающейся машиной, и, пропустив её, тут же поставили забор на место. Вслед лимузину полетели пустые бутылки и прочий мусор, но к этому моменту он уже скрылся за поворотом аллеи. В подземном гараже особняка можно было не опасаться посторонних глаз, но всё равно Дэзи предпочла оставаться в машине, пока Рорн уложил прочие вопросы. Она не хотела допускать даже минимального риска, чтобы ненароком не поставить под удар всю их миссию. Верховный советник в сопровождении секретаря поднялся по ступеням и вышел в центральный холл. Когда его глаза привыкли к полумраку, он увидел, что всё помещение почти полностью заполнено людьми. Они сидели на скамейках вдоль стен, прямо на каменном полу кто-то лежал, закутавшись снятые с окон гардины. В воздухе стоял густой запах немытых тел, слышался детский плач. Несколько десятков пар глаз уставились на него с тревогой и ожиданием. Беженцы. Люди изгнаны из своих домов и вынуждены скрываться здесь спасаясь от расправы. Збудораженная пропагандистскими призывами толпа, в каждом почитателе Сиарны теперь видела потенциального террориста, делая их жизнь попросту невыносимой. Выбитые окна, намалеванные на стенах подъезда оскорбления, несущиеся в спину брань, их родной мир отверг их, заставив искать спасение на чужбине. Сестра Джейх наняла для эвакуации большой пассажирский лайнер и два автобуса, который Руорн видел на заднем дворе резиденции. Но пока выезд оставался заблокирован беснущейся толпой, и речи не могло идти о том, чтобы попробовать отсюда выбраться. «Прошу прощения, господин», — смущённо начал оправдываться секретарь. «У нас тут небольшой беспорядок». «Всё нормально, Сэш», — подсписывал успокоить толстячка советник. «Где Аустов?» «Наверху, в комнате сестры Иоанн, господин». «Он очень плох. Думаю, долго ему не протянуть». «Как это случилось?» Рорн направился к лестнице следом за показывающим дорогу секретарем Он вместе с сестрой вышел к протестующим, когда те так разбушевались, что уже начали ломать ворота. Марана попыталась их урезонить, но ничего не вышло. Толпа снесла ограду и ворвалась на территорию резиденции. Аауст хотел увести её внутрь здания, но не успел. Охранники начали полить воздух, и в этот момент кто-то подстрелил сестру. Старик просто оказался на пути, предназначенный для неё пули. Он пытался загородить Марану. Я не думаю, просто так сложилось. Сэш скрипнул зубами. Пуля вошла ему спину сверху, то есть огонь вели не из толпы, а с одной из крыш неподалёку. Работал профессиональный снайпер. Аустова прошила на вылет, а потом прямо в сердце, то есть цель Лисильмена в неё. Ранение серьёзное? Пробито, правое и лёгкое. Будь он помоложе, то он, быть может, и выкарабкался бы. А так шансов мало. Мы ничего не можем для него сделать, мы здесь как в осаде. Бинты и самые необходимые лекарства у нас есть, но тут нужна операция. Что с девочкой? «Сью, она в порядке, только очень напугана. Сидит, сцепившись своего медведя, и ни с кем не разговаривает». Верховный советник повернул дверную ручку и вошёл в приёмную. Здесь был развернут настоящий кризисный штаб. Несколько человек разговаривали по телефону, повсюду были разбросаны бумаги в с одеялами, из-под которых кое-где выглядывали либо ноги, либо головы. Приходилось спать прямо на боевом посту. У стен громоздились коробки с консервами и медикаментами. Одна из женщин подняла на вошедших глаза, обрамлённые кольцами синяков от постоянного недосыпания. На короткий миг в них мелькнуло некое подобие удивления, но тут же она снова вернулась к прерванному разговору. Люди были столь измотаны, что у них уже не осталось сил на проявление каких-либо эмоций. «Где?» Сэш молча указал на дверь в дальнем конце помещения. Осторожно лавируя между спящими и бодрствующими сотрудниками, Роурн пробрался через приёмную и вошёл в расположенную за кабинетом комнату. В помещении царил полумрак. Задёрнутые плотными шторами окна выходили во внутренний двор, и сюда не долетал шум с улицы. Когда глаза привыкли к темноте, он сначала увидел Сьюзен, забившуюся вместе со своим вечным рюкзачком в угол огромного кожаного кресла. В глазах девочки застыл испуг, смешанный с непониманием и обидой. На её блудовске виднелись бурые пятна засохшей крови, К счастью, не её. Такие же пятна, кое-где размазанные в легкомысленные кометы, чьими-то ботинками виднелись и на полу, протянувшись неровной цепочкой от самой двери к столь же необъятному, как и кресло, кожаному дивану. Насколько Руорн знал, мебель в этом кабинете оставалась наследство от его предыдущего обитателя, обладавшего не то чрезмерными обширными телесами, не то непомерным самомнением. Из-за внушительных размеров дивана, лежащая на нём фигура Ауста оказалась меньше, чем на самом деле отчего бывший госсекретарь походил на странного седовласого ребёнка. Его веки дрогнули и приоткрылись. Мутный взгляд медленно сфокусировался на стоящей рядом с ним фигуре. «Вот мы свиделись с вами, господин!» Старик осторожно скосил глаза, рассматривая одеяние Руорна. «Господин снова верховный советник, верно?» «Всё так?» — кивнул тот. аостов усмехнулся но тут же закашлялся, плавя зажатым в руке платком выступивший на губах хлопья кровавой пены. «Да, я, похоже, своё уже отпрыгал», — слышно просипел он, разглядывая покрытую красными пятнами тряпицу. «Мы заберём вас отсюда, Леон. На клейсе вами займётся сестра кюси Лера — лучший врачеватель во Вселенной. Она поставит вас на ноги». «Не стоит так беспокоиться обо мне, право. У вас наверняка есть дела поважнее». «Не ради меня же вы сюда притащились!» «Вы очень много сделали для Клисы, и мы все перед вами в неоплатном долгу». «Бросьте!» Хаустов снова закашлялся и, чуть передохнув, опять заговорил шёпотом. «О каком долге вы говорите? Это я вечный должник вашей госпожи после того, как она излечила Сью. Вы же знаете об этом!» «Да, мне это известно», — признался Роурн. «Честно говоря...» «Мне кажется, что эту комбинацию вы сами и придумали, чтобы таким образом совратить меня, а?» Бывший госсекретарь хитро прищурился и так, и не дождавшись ответа, продолжил. «Впрочем, это неважно В любом случае, я счастлив, что Тью здорово, а больше мне ничего и не нужно». Аустов смежил веки и некоторое время лежал неподвижно. Слышалось только его частое дыхание, сопровождающееся хрипом и степением В углу его рта вновь заплясали мелкие красные пузырьки. «Я хотел попросить вас, советник...» Не открывая глаз, заговорил он. «Пожалуйста, позаботьтесь о малышке. Заберите её отсюда. Знаете, после того памятного приёма у Сиарны она изменилась. Я не могу сказать, в чём именно и как, но я это чувствую. Она больше не принадлежит этому миру. Не принадлежит мне. Заберите её на Клису». «Мне кажется, что её настоящий дом там». «Обязательно». роорн не стал говорить Аусту, что тут уже третий, кто просит его об этом. «Мы уже сегодня вывезем её и вас вместе с остальными. Корабль ждёт в порту». «А вы?» «У меня ещё остались здесь дела. Я присоединюсь к вам чуть позже». Аустов прикрыл веки и повернулся к Руорну, отчего тонкая струйка крови скользила от его рта по щеке и скрылась в разметавшейся по подушке седой шевелюре. «И зачем вы меня обманываете?» — укоризненно спросил он. «С чего вы взяли?» «Советник, прошу, один-единственный раз. Посмотрите на меня как человек, а не как функционер». Рорн подчинился, и внутри у него что-то ёкнуло. В этих окружённых сеткой морщин, бледных стариковских глазах он увидел понимание того, что сегодняшний рассвет был для них обоих последним. Какой-то миг ему почудилось, что он смотрит на своё отражение. Точно такой же взгляд он видел сегодня утром в зеркале. «Вы же сами не верите в то, что говорите», — с укором заметил Аустов. «Вы можете сколько угодно обманывать сами себя, но не надо пытаться обвести и меня вокруг пальца. У вас это скверно получается». «Чего вы от меня хотите?» «Как бы глупо это ни звучало, но напоследок я хочу от вас искренности». Руорн задумался, а потом протянул Аусту руку, тот сжал ее слабеющими пальцами. «Вы единственный смертный, кого я могу назвать своим другом, Леон», заговорил Руорн, вздохнув. «И мне жаль, что наше знакомство оказалось столь непродолжительным и так печально заканчивается. Прощайте». «Так-то лучше», — Аустов улыбнулся. «Прощайте, Бектыш, и на будущее. Старайтесь меньше сожалеть о том, чего вы были лишены». И больше радоваться тому, что у вас есть. Здесь и сейчас.